Я просидела часа три или четыре, наблюдая в окошко прицепа, как занимается рассвет над далеким северным морем, а ты спала у меня на руках. б л е д н о е какое-то потерянное зимнее солнце с трудом пробивалось сквозь тучи, когда ты снова проснулась. Но на этот раз ты не заплакала и не закричала, требуя еды. Ты лежала совершенно безмятежной и смотрела на меня широко открытыми голубыми глазами, пронзительно голубыми глазами цвета неба над озером Шамбон. Да, точно такого же цвета. Ты словно хотела запомнить каждую черточку на моем лице и навеки впечатать увиденное в свою младенческую память. Как тебе, наверняка, известно, и м а д ж и н в те дни у тебя еще было отличное зрение. Ладно, идем дальше, номер восемнадцатый. Я долго тянула, очень долго, прежде чем приступить к этой фотографии. Но больше откладывать нельзя, время поджимает. Да ведь осталось то всего два изображения. Конец близок, и м а д ж и н и мой тоже близок, как никогда. Думаю, в моем распоряжении не больше часа, а потом все закончится только один час. Немного, скажем, прямо, если вспомнить, сколько тысяч сотен тысяч часов я прожила. Но что делать? Я абсолютно спокойна и собрана. Самое важное сейчас исполнить свой долг, вернуть то, что я тебе задолжала, а именно описать эту фотографию и рассказать ужасную историю, которая за ней таится. На снимке опять твоя мать. Те. Скажу сразу, что это последний снимок твоей матери, который я когда-либо видела. Не знаю, кто его сделал. Снимок черно-белый, что удивительно. Разве мы не живем в эпоху цветной фотографии? Я вырезала его из газеты, так что он довольно нечеткий. Вдобавок типографская краска успела выцвести, а газетная бумага пожелтеть. Поэтому рассмотреть хорошенько лицо твоей матери труднее, чем обычно. Но с этим придется смириться. Другого изображения т у нас нет. Невозможно определить, сколько ей здесь лет, но по моим прикидкам двадцать семь или 2 в о с е м ь Лица т целиком не видно, и виной тому не только плохое качество снимка. т отвернулась от объектива и смотрит куда-то вправо и вниз. Веки у нее полуприкрыты. Одета она, насколько я могу разобрать, в огромную дубленку, хотя она явно находится в помещении. На заднем плане обои с выпуклым рисунком. Распущенные волосы до плеч. Слева они слегка в з г е р о ш е н ы открывая высокий лоб. Длинная прядь падает на правый глаз. Нос выглядит длинным и худым, однако я его помню совсем не таким. И опять повторю, в который уже раз фотография умеет лгать. Какое у Т выражение лица, и с этим возникают трудности. Не сочтешь ли ты мой ответ чрезмерно уклончивым, если я скажу н е п р о н и ц а е м о е На ее губах играет улыбка, словно она смеется чему-то про себя. Но причину своего веселья хочет сохранить в тайне и от нас, и от фотографа. Вот, пожалуй, все. Как я уже упоминала, снимок не очень хороший. Да и поместили его в газете вовсе не для того, чтобы предложить читателям психологический тест. Мол, угадайте по чертам лица характер этой девушки. о т н ю д ь В газете его напечатали лишь для того, чтобы Тео смогли опознать. И этой цели фотография послужила прекрасно.